Не зная, сколько времени провела в забытии. Сознание вернулось внезапно. Я вдруг ощутила тряску, услышала скрип колес, запах конского пота. Меня куда-то везли. На голове по-прежнему был пропахший углем мешок. Руки скручены за спиной, ноги связаны так, что я не могла даже пошевелиться, не то что использовать магию. Оставалось лежать лицом вниз и чувствовать, как на каждом ухабе доски пола впиваются в ребра. Наконец, эта пытка закончилась. Повозка остановилась. Кто-то запрыгнул внутрь, грубо схватил меня за шиворот и стащил на землю. «Давай, ведьма, я знаю, что ты очнулась!» Прозвучал голос одного из похитителей. «Пойдешь сама или снова тебя усыпить? У меня еще много игл с сонной росой!» «Сама!» – прохрипела я через силу. В рот тут же набился угольный порошок. «О, ты умница!» – мерзко хихикнул второй. «Все равно у тебя выбора нет!» Он толкнул меня в спину. «Шевели копытами!» Я едва не упала. Передвигаться пришлось крошечными шажочками. Большего не позволяли путы на ногах. Мои обострившиеся чувства подсказали, что мы идем по булыжной мостовой. Затем порог, запах стали, влажный уличный воздух сменился теплом очага. Шаги стали гулкими, будто мы оказались в огромном помещении с каменными стенами. Ведьмин знак остро заныл. Значит, рядом драконы. А вот она, господин. Ведьма, которую вы искали. Залебесил похититель. Его подельник, видимо, остался снаружи. Звякнул металл. Судя по звуку, это были монеты в мешочке. Стоящий рядом бандит ловко его поймал. «Свободен», – произнес голос, от которого у меня внутри все задрожало. «Нет, не может быть. Умоляя, только не Деррейтер. Истинный свет, май, хаос, вы не можете так со мной поступить!» «Да, господин. Спасибо, господин. Долгих лет жизни вам, господин». Сдавший меня, мерзавец попятился к выходу. Когда звуки его шагов стихли, я услышала. «Развяжите ее». Мешок тут же сдернули. Я зажмурилась от яркого света, а когда открыла глаза, сердце провалилось куда-то в бездну. Здесь горели не факелы, а проклятые драконьи кристаллы. Вокруг меня был огромный каменный зал. На стенах олели штандарты с оскаленным символом Ламарии. Под ними бесстрастными статуями застыли дарки в черных доспехах. А прямо передо мной выселся он. Арион Де Рейтер. Генерал сидел в кресле, как король на троне. Его черные волосы были собраны в строгий хвост, а глаза... Один глаз. Цвета стали с вертикальным алым зрачком. Он в упор смотрел на меня. Вот ты и попалась. Де Рейтер медленно поднялся, а я невольно попятилась. Теперь ты ответишь за убийство дракона. Я сглотнула. Я... никого не убивала! Врешь. Он сделал шаг ближе. «Я видел кинжал, которым ты поймала душу ведьмы. Это был кокоть, вырванный из тела еще живого дракона. Даже если ты убивала не своими руками, мне все равно». «Еще шаг». «Ты первый за это ответишь». Его пальцы впились в мой подбородок, заставляя поднять голову. «Где кинжал?» Дерейтер наклонился так близко, что я почувствовала его дыхание на своих губах. «Где ты спрятала его, ведьма? Он ведь не с тобой, я бы почувствовал». «Даже если бы меня начали резать, я бы и то не сказала». Видимо, это отразилось в моих глазах, потому что генерал оттолкнул меня и брезгливо вытер руку платком. «Не хочешь говорить?» «Что ж, понимаю. Может, знакомство с моим палачом заставит тебя передумать?» Он сделал знак своим ньордам, приближенным из числа Даргов. «Уведите ее!» «Нет!» – закричала я, когда трое из них шагнули ко мне. Но это их не остановило. Уже в который раз за ночь меня скрутили и поставили на колени. «Нет». Дерейтер поднял черную бровь. «Хочешь мне что-то сказать? Назвать имена подельников?» Я жало зубы. Пусть не надеется, что я признаюсь даже под пытками. От близости даргов у меня под грудью уже не ныло. Там жгло. Очень хотелось потереть больное место, но я не могла. Руки по-прежнему были связаны за спиной. В тишине раздался отчетливый скрежет зубов. Если бы Дрейтер мог, он испепелил меня единственным глазом. Но он не мог. По крайней мере, прежде чем выяснит, как я достала кинжал. Он ведь прекрасно видит, что я белая ведьма. Моя сила не даст мне убить даже дракона, хотя я сделала бы это, не моргнув глазом. А значит, мне кто-то помог. Но я не могла выдать Гарлана. Даже если его люди и вправду убили дракона, в чем я сомневаюсь, ибо без магии это никому не под силу. И жизни для меня намного ценнее, чем жизни какой-то чешуйчатой твари, возомнившей себя хозяином нашего мира. Именно это я и сказала вслух, выпрямившись и усмехнувшись. Тебе никогда их не найти, как и кинжал. С последним словом мой голос сорвался на хрип, потому что Рейтер в одно мгновение оказался рядом со мной.